Глава 22. Группа легионеров шла по большому, но темному подземному тоннелю. Он был вырод зомби-мутантами, но укреплен магией, потому как пол и стены окаменели. Шли они с боем, все же это логово владыки. Только вот благодаря сканеру башни легиона люди знали обо всех монстрах, что здесь обитали, а также каково устройство пещеры, но лишь той частью, что была в зоне охвата. После своего обнаружения Владыка в спешном порядке углубил пещеру и спрятался там, где его не достанут. Тянул время, как подметил Сергей, и, вспоминая того огромного монстра, Владыку прошлого блуждающего острова, предположил, что нынешний мелкий хочет побыстрее превратиться в огромного. — Как-то тихо тут, — заговорил один из легионеров. Они уже прошли большую часть пещеры и попали в этот самый неизвестный сегмент. «Да уж, я думал, будет сложнее, а мы даже не устали», — добавил второй. «Всего их было около сорока. Отряд состоял из копейщика, двадцати берсерков, десяти воинов и такого же количества магов земли. Но те были не легионерами, а облаченными в обычное снаряжение магами четвертого уровня». В пещере слишком мало места для здоровенно летающей пирамиды легионера-мага. Легионерам-пехотинцам и так приходилось стесниться. Даже доходило до того, что берсеркам требовалось прижиматься к земле, чтобы стрелки могли вести огонь. «Хватит болтать! Впереди какая-то дрянь появилась! Берсы, лежать!» С усмешкой в голосе приказал командир, и легионеры тут же попадали на землю, тихо ворча. Но тут же оказались на ногах. Правда, встали не сами, просто из земли появились каменные шипы. «Маги, вашу мать!» – ругался командир. Стрелки лишь чудом не пристрелили товарищей. «Он слишком силен, у нас не получается его сдержать!» «Пиздец!» «Берсы, вперед!» – рявкнул командир, и следующие десять минут легионеры-берсерки проходили настоящую полосу испытаний. Они бежали и постоянно спотыкались, падали в ямы, их били шипами и камнями, выскакивающими из земли. Берсерка сжимала породой, на их головы обрушивали пещеру, а также многое другое. Иными словами, задерживали как могли, при этом пытаясь убить. Но последнее получалось плохо, легионеры были невероятно живучими, да их барьер крепок. Маги земли же ликвидировали последствия влияния напавшей твари и расчищали пещеры. Но только тварь, повелевающая землей, сдохла от когтей берсерков, как появились они. За спиной четырех магов вдруг появилось четыре одинаковых мутанта. Их рост едва превышал два метра. Тела, казалось, были отлиты из стали, а из плеч и голов торчало множество шипов. На руках же из костяшек пальцев выглядывали длинные металлические лезвия. Эти лезвия тут же вонзились в спины магов, отбрасывая тех на несколько метров. и Если бы не барьеры, их пронзило бы насквозь. «Сзади!» – прокричал командир, но враг уже исчез. «Мужики, ой как?» «Барьер устоял, но энергия вылетела в пи... Что это было за хрень?» Ругался один из магов. «Босс рассказывал о таких мутантах, и это четвертый уровень, и они могут телепортироваться, но недалеко, а значит, где-то здесь есть потайные ходы или комнаты», — ответил командир и указал на стены. с гаду!» Вновь выругался маг и, подойдя к стене, положил на нее руки. «Ха! «Ну-ка, подсобите мне! Вы стреляйте сюда, а вы помогайте удержать его!» Вскоре они обсудили план действий и приступили к реализации. Вокруг людей было обнаружено четыре комнаты. Расстояние между ними прилично. Из них мутанты могут попасть в коридор, но... Стоило людям приступить к осуществлению плана, как вновь появились гады и сразу же атаковали, причем тех же магов, но на этот раз попытались вдвоем на одного. Только вот берсерки были готовы к этому. «Один готов!» — обрадовался один из воинов. Уж очень удачно он схватил тварь за руку, и та не смогла перенестись. В итоге ее запинали толпой. «Осталось три!» «Сука, в этой комнате пусто. Здесь тоже. Они все в четвертой комнате, что над нами. Эх, вы твари, хитрожопы. А ну-ка давайте завалим остальные комнаты и покажем, кто тут хитрожопия». Люди вновь приготовились к атаке, но перед тем, как начать, почувствовали тревогу. Но это лишь легионеры. Маги же начали вопить и кричать. «Черт, что происходит? Псионическая атака!» заявил командир. «Третий отряд, найдите эту тварь!» Пять берсерков тут же рванули вперед, а остальные прикрывали магов. Однако стоило пятерке уйти, как телепортирующиеся мутанты перенеслись в пещеру и сразу же двинулись дальше вслед за берсерками. Воины же не могли открыть огонь, опасаясь попасть по своим, поэтому командир послал еще пятерку берсерков, но угнаться за мутантами они не смогли. Только вот первая пятерка и сама справилась. Впереди в пещере были два бронированных здоровяка, которых быстро запинали толпой. Псионик прятался за ними и стоило показаться берсерком, как он попытался сбежать, но не удалось. Телепортирующиеся гады изо всех сил пытались остановить берсерков, однако их барьеры, сила и скорость реакции были слишком впечатляющи. Все же они созданы для сражения с мутантами четвертого и выше уровня. К счастью для солдат, они пока не встретили мутантов пятого уровня. Но это они, а в этот самый момент, в просторной пещере размером с футбольный стадион, заполненной всевозможными тварями, из дворы в потолке появился свет. Нашел. Раздался человеческий голос. А теперь будьте добры, сдохните. Сверху вниз хлынуло пламя, испепеляя сотни мутантов четвертого уровня. Они, в свою очередь, своими телами кинулись закрывать сравнительно небольшой кокон в центре. Он был лишь около трех метров в высоту, и злой человек догадывался, кто там может быть. Раздались визги, вопли, шипения и рев, а когда пламя стихло, все вокруг было завалено монетами и красными наградами, но кокон в центре все же уцелел. Впрочем, как и десяток особых мутантов и кучка тварей четвертого. «Живучие!» — вновь раздался голос, и через миг из дыры вылетела золотая пятихвостая обезьяна. Сергей приземлился на оплавленную землю и тут же метнул в небо шар света, который осветил всю пещеру. «Пятый уровень я погляжу», — подметил он, видя странных тварей. «Они выглядели очень умными и сильными. Одна из них так вообще очень походила на красного. Тоже была в доспехах из Хитина, разве что крупнее, и у него было четыре руки с мечами в них». «Ты умрешь, человек!» Заговорил один из них, обращаясь к двадцатиметровым чудовищам с так любимыми Сергеем Щупальцами. «Да? А вот и не угадал. Я уже давно не человек». Золотая обезьяна тоже начала увеличиваться в размерах. И в этот момент по всей пещере открылись голубые порталы. Из них рекой повалили зомби всех видов и форм. интересно у меня Такое же хочу» произнес золотой гигант, а вот врагу было не до шуток. И они тут же напали на него, используя всю свою силу и способности. Кроме одного, тот создал что-то вроде барьера над коконом. Сергей же лишь злобно оскалился и покрыл свое тело электричеством, но оно взяло да и развеялось, впрочем, как и магический барьер. «Неожиданно!» Выкрикнул он, чувствуя, как вражеская сила создает что-то вроде помех, причем настолько мощных, что даже магия пятого уровня развеялась, но... Шерсть вновь начала искриться, не так уверенно, как раньше, однако Сергей потихоньку преодолевал помехи. Только вот в этот момент на него бросилось нечто вроде гигантского монстроподобного кентавра, из обеих спин которого росли щупальца. Казалось, что они были сделаны из стали и покрыты шипами, которые тут же обрушились на плечо золотой гориллы. Аура третьего уровня не выдержала, и шипы вонзились в вплоть. Сергей же напрягся, и это щупальце начало покрываться волдырями, а тварь взревела от боли и поспешила избавиться от него. «Как тебе моя ядовитая кровь? Вкусно?» Горилла довольно оскалилась. Собственно, из-за крови Сергей и стал большим ведь. «Больше тела, больше крови». Тем временем два мелких гада пытались рубить ноги и вполне успешно пускали Сергею кровь, которая едва ли не фонтанировала, обливая мутантов. На примере щупальца они поняли, что попали, но уже было поздно. Через пару мгновений двух пятиуровневых монстров скрутило от боли, но горели они не были интересны, кентавр нападал несмотря на потерю щупальца он продолжил отступать и лупить горилу используя оставшиеся а та попросту регенерировала любые раны горила бросилась в атаку попутно давя ногами мелочь что понабежала из портал а кентавр вопил отрывая свои отравленные щупальца но взамен старых отрастали новые причем очень быстро и тут же продолжали лупить обезьяну Сергей же игнорировал все атаки, чтобы догнать шуструю тварь. Но вдруг схватил одно из щупалец и резко потянул на себя. На что кентавр, казалось, ухмальнулся, и щупальца попросту оторвалось от тела. Горилла попятилась назад и едва не упала, а тут еще что-то сзади вонзалось в тело и раздражало. Пришлось хвостами прихлопнуть надоедливых тварей. «Ха, возвращаю!» Горилла злобно оскалилась и, окропив шипы своей кровью, огрела кентавра его же щупальцем. Но тот, выставив несколько щупалец на защиту, успешно избежал наихудшего сценария. Впрочем, Сергей ни на что особо и не рассчитывал, зато он приблизился к монстру и с разбега ударил обеими ногами по груди твари, отправляя ее в полет. Но даже в полете монстр умудрился лупануть горилу по ногам, а через миг болезненно ударился о каменные стены пещеры, едва не устроив обвал. Сверху накинулась горила вырывая щупальца и пальцами выдирая из груди ребро за ребром. Кентавр выл, сопротивлялся, но горила хоть была немного ниже, но тяжелее и сильнее, а десятых хвостов обвивали щупальца и фиксировали тушу. «Водов, не тварь!» Сергей злобно оскалился и плюнул кровью во вскрытую грудь чудовища. Правда, для этого ему пришлось укусить язык. Монстр начал биться в агоне. Его регенерация пыталась бороться с ядовитой кровью, и горилле не хотелось проверять, справится ли она. Все же яд четвертого уровня, а мутант пятого. Поэтому он просто продолжил рвать плотищу пальца». Вы убили зомби-мутанта пятого уровня и получаете сто тысяч единиц опыта. И теперь твоя очередь. Сергей медленно обернулся и злобно оскалился, глядя на кокон, что, казалось, стал больше. Вскочив на ноги, он кинулся вперед, краем глаза подмечая, что в него летит что-то большое. И оно, конечно же, промазало. Все же горилла хоть и большая, но невероятно ловкая. Кинув взгляд на летающую тварь, что, видимо, являлась магом Земли, мужчина потерял всякий интерес, продолжив мчаться к цели. Вокруг буйствовали мутанты всех видов и уровней, пытаясь остановить гиганта, но Сергей попросту игнорировал их. Впрочем, его хвосты постоянно лупили по земле, расплющивая мутантов, словно комаров, напившихся крови уровневых к сожалению, прихлопнуть не удавалось, а еще горилла уже лишилась двух из десяти хвостов, но они отрастут. Кокон был уже совсем близко, мутанты же всячески старались не подпустить Сергея, но у них не получалось. Однако, ударив по барьеру окружающему кокон, горилла попятилась назад. Сила удара вернулась? Это как? Недумевал он, а монстр за барьером, охраняющий кокон, жутко улыбался. Горилла продолжила лупить по барьеру, но Сергею казалось, что он пинает автомобильную шину. Вдруг в ноге что-то закололо, и он упал на колено, а на спину полезли различные твари. Хвосты принялись лупить по спине, убивая всех взбирающихся гадов, однако они оказались очень ловкими и шустрыми, и, несмотря на то, что шкура гориллы состояла из игольчатой шерсти, им было плевать. Как и на разряды электричества, которыми покрывалась шерсть, они попросту были слишком слабы для монстров четвертого и пятого уровней. «Я помогу!» Раздался голос Рейн, и все вокруг заволокло тьмой, а через некоторое время появились призраки в доспехах. Девушка, как оказалось, научилась прятать свои материальные предметы без необходимости их развоплощать. На спине гориллы, да и вокруг, началась баталия Закованные в металл воина, чьи мечи рассекали даже самую крепкую броню, и мутанты схлестнулись в яростной битве лавкачии рвали броню рыцари те рубили головы и конечности силачи и прочие зомби непонятных видов мерились с ними силы но порой просто сбрасывали рыцари со спины гориллы, пытаясь прорваться к голове и у них это получалось так и на их пути не встала рейн в ее руках были мечи да и сама она облачена в доспее вы не пройдете Выкрикнула она и кинулась в атаку на двухметровое существо, схожее с человеком. Его кожа была серая, тело покрыто крепкими мышцами. Он бы казался человеком, но голова была слишком жуткая. Она одновременно напоминала паучью и собачью. Мужчина метнулся к девушке, с легкостью уклонился от неумелой атаки богини, практически впервые держащий меч, и пнул ее, промяв броню в районе живота, а на это не были способны даже мощные взрывы. Но девушка тут же поднялась на ноги, она не намеревалась сдаваться. «О страдающие души! Я, богиня смерти и перерождения, молю вас! Отриньте проклятые тела и обретите покой! Давайте вместе покончим с системой!» Громко и эмоционально произнесла богиня, воздействующая на души зомби. «Дура, у тебя не выйдет!» Мужчина злобно оскалился и... Позади него появились три четырехуровневых телепортирующихся мутанта. Они вонзили когти в его спину, но тут же были отправлены в полет мощной оплеухой. «Предатели!» – взвыл он. «Покой, не хотим быть рабами системы!» – ответили они, вновь появившись на спине. «Тогда умрите!» Мужчина кинулся к голове гориллы, игнорируя слабую женщину и предателей. Они пытались появляться с флангов, но тот с легкостью избегал атак. Становиться же на его пути мутанты не решались. Это самоубийство, и Рейн, отправленная в полет, стала тому доказательством. Она даже на мгновение не смогла задержать монстра. «Нет!» Выкрикнула богиня за мгновение до того, как оказавшийся на шее гориллы-монстр изменил свою руку на огромный шип, что должен был вонзиться в шею. Он оскалил пасть, и его прихлопнула огромной ладошкой. Впрочем, это не убило его, но разозлило знатно. «Умри!» Раздалось три голоса, и когти вонзились в голову раздавленного. Троица телепортаторов удачно воспользовались моментом. «Убью вас! Я всех вас убью! Во имя господина убью!» — вопил он, отмахиваясь руками. Глаза не видели, мозги в кашу, череп вскрыт. Однако все раны быстро заживлялись, но богиня уже была близко. Она была бы полной дурой, если бы не воспользовалась предоставленным шансом, и, добравшись до мужчины, тут же вонзила в его грудь и шею свои клинки. «Нет!» «Прошу, я не хочу умирать!» — молил он, но было поздно. Все тело покрылось льдом и было тут же разбито на части тремя мутантами. «Мы поможем! Врагов много!» — с трудом произнесли монстры и исчезли. Рейн вдохнула и рухнула на спину горилла, переволновалась. Сергей же тем временем бодался с нахлынувшими громилами десяти метров ростом. Они были куда сильнее обычных, а без магии сражаться оказалось тяжеловато. Раны появлялись одна за другой, а от пролитой крови образовалось озерцо, ядовитое озерцо. Битва продолжалась. Призраки против живых, предатели против войск владыки и беснующаяся горила чьи семь оставшихся хвостов атаковали всех, кто был рядом. При этом все было во тьме Рейн, но она не особо мешала Сергею. Он, можно сказать, чувствовал врага. — Готово! — прорычала горила усилив защиту от помех. Через миг заурчала вода. И нет, Сергей не решил обоссать врагов. Он создал воду. Она быстро заполняла помещение и смешивалась с ядовитой кровью. Концентрация сильно уменьшилась, но этого хватило, чтобы мутанты третьего уровня и ниже тут же умерли, а все, кто выше, начали страдать. Призракам же было плевать на яд, они нематериальны, зато очень злые. «Рейн, помоги мне сломать барьер!» Громко заговорила горилла, которая не знала, где находится девушка. «Сейчас!» Девушка вскочила на ноги и, оказавшись на плече Сергея, принялась метать сферы тьмы в барьер. В отличие от физических атак мужчины, сферы не отбрасывала, но и видимого результата не было. «Сделай-ка мне булаву!» «Угу!» Тьма, что накрывала пещеру, начала собираться, обращаясь в огромное металлическое оружие. Это была двуручная булава около десяти метров в длину. Разве что она обжигала холодом ладони горилла, но та покрыла их небольшим слоем манны и стала лучше. Идеально. Мужчина тут же замахнулся булавой и лупанул по барьеру. Но тот выдержал, и второй удар выдержал, а за ним и третий. Однако выражение лица твари, сидящей за барьером, показывало, что дела его плохи. «Рейн, займись пока оставшимися тварями и найди ту хренотень, что мешает мне колдовать». «Хорошо». Девушка тут же обратилась к тьму и окинула взглядом поле боя. «Остатки зомби-предателей четвертого уровня сражались с каким-то зомби-крабом пятого уровня». Краб побеждал, но сама битва была на грани воображения. Кто-то телепортировался, кто-то разделялся на части, а были и такие, кто парил над ядовитой водой и просто колдовал. но ну, сам краб повелевал водой, даже ядовитой. Он защищался ею и атаковал, умел высоко прыгать и летать, а также раз в минуту мог переместиться в любую сторону на пятьдесят метров. Недалеко от пещеры, которая ведет на поверхность, две сотни призраков окружили и сдерживали нечто похожее на... на хентайного монстра. По крайней мере, так показалось Рейн. Это был мужчина, у которого вместо ног сотни щупалец, а в руках магический посох, которым он творит магию огня, сметая наступающих рыцарей. Воины кромсали щупальцей и шли на пролом, но приблизиться к твари у них не получалось. Их постоянно отбрасывало назад. Еще был улетающий противник. Он метал в Сергея каменные колья, а хвосты старались их поймать и отправить обратно. Еще трое пробивались к горилле, но на пути стояла сотня рыцарей и два предателя Громилы. «Их было больше. Где же он?» Рейн искала, но ничего не видела. «Блин, почему я такая дура?» Богиня громко выругалась и активировала способности Бакира. Она тут же увидела все живые организмы, находящиеся вокруг, и один из них оказался замурован в пещеру, но были отверстия для глаз, чтобы монстр мог видеть Сергея и мешать ему колдовать. Определив цель, девушка начала создавать огромное металлическое копье метров пятнадцать в длину, и по взмаху руки богини оно метнулось в сторону твари, пронзая как каменную стену, так и мутанта. Умирал монстр в мучениях, его регенерация была сильна, впрочем, как и у всех тварей выше третьего уровня, но лед Рейн был куда сильнее. «Сереж, я убила его!» Громко выкрикнула богиня и, обернувшись, закричала от ужаса, увидев насквозь пронзенного Сергея.